Чужие драконы. Ветер, прилетевший с гор, взвихрил застоявшийся аромат цветущих трав. Другие, не столь приятные ароматы, ударили в нос снова силой. Хорошо хоть стало немного свежее. Похоже, гроза надвигалась. Повтори, пожалуйста, еще раз, Талли. Почему мы записались на практику именно в эту дыру? Спросил Вэл. делая пометку в блокноте, в самом обычном блокноте, не электронном. Где тут заряжать технику, скажите на милость. Генератор старый, как… Вел затруднился подобрать сравнение. Кажется, этот агрегат был ровесником Вэллу, а может, начальнику экспедиции. Или вообще завалялся в становище со времен последней войны. Мало ли кто и зачем его тут оставил. А местные ведь совсем не дикие и не глупые. Он сколько раз замечал, как мелькают среди ярких бус подвесок на поясах самые обычные навигаторы в кожаных чехольчиках, расшитых бисером, украшенных клочками меха, подвесками из резной кости и невесть чем еще. И новенькие браслеты слежения на руках у детей видел. И мобильная, и спутниковая связь тут имелись, это точно. Иначе как бы сами практиканты и тем более начальство связывались с большой землей. Однако Вэллу еще ни разу не удавалось застать кого-нибудь из местных с телефоном тем более ноутбуком. Если бы не нужно было беречь заряд собственного мобильника, он поискал бы в сети фото и имена, но увы. Ладно, потом из дома попробуют вычислить кое-кого. Многие, он знал, уезжали учиться. Значит, их данные должны мелькать в сети. С фото сложнее. Вряд ли на паспорт, анкету и студенческий билет, здешняя красавица Эйгла, снималась в привычном головном уборе, украшениях и с разрисованным лицом. Без этого, с позволения сказать, макияже, здесь ни одна взрослая девушка из дома, то есть шатра, не выходила. Когда-то красоту наводили угольком. И цветной глиной, смешанными с бараньим жиром. Теперь вполне современной косметикой. «Не дешевая», — сказала Талья с некоторой завистью. Не могла позволить себе подобное. Ну да ничего, узнать бы, где именно учились вон те ребята. Отличная ассистенты, к слову. А там дело пойдет проще. Зачем ему это? Да просто любопытно. И еще интересно узнать, почему? Отучившись, они возвращаются сюда, они остаются работать в городе. Не все, конечно, но большинству. Казалось бы, неужели не хочется вырваться из этого первобытного строя, жить современно? Но нет. И об учебе своей они говорят мало и неохотно. Даже если вдруг обнаружится, что курс паразитологии у вас читал один и тот же профессор. Самое большое... Попросит передать нижайший поклон почтенному человеку, который так много сделал для недостойного студента. Но и только. Не общежитскими байками не делятся, ни своими похождениями. Загадочные люди, что не говори. Что ты там бормочешь? Третий раз повторила Талли. Я спрашиваю, почему нас занесло именно сюда? Ну, здравствуй. Это единственное место в стране. а может и во всем мире, где сохранилась древняя, нет. Древнейшая порода овец мгновенно выдала Талли. Причем совершенно точно никогда не скрещивавшаяся с другими, что подтверждают новейшие исследования. Это раз. А два, без малейших признаков в рождении, Талли отпихнула меланхоличную овцу и распрямилась. Ты можешь объяснить, как это возможно? Нет. Уэлл тоже встал. Потрепал еще одну овцу по спине и привычным уже шлепком по мохнатому заду направил в сторону стада. Здесь даже животные были какими-то дрессированными. Ты поди поймай обычную овцу и возьми у нее пару кубиков крови. Нет, кое-какие впадают в ступор от ужаса, но другие удирают, что есть сил. А будучи пойманными, отчаянно отбиваются, приходится связывать. А здешние мало того, что слушаются собак. Это-то нормально. Так еще идут на зов хозяина и преспокойно подставляют шею под иглу и также спокойно возвращаются к сородичам. Ну, могут рукав пожевать или неловко дернуть головой, если нечаянно причинишь боль. Ну и только. Даже круторогие бараны и те невозмутимы до да нельзя. То ли их чем-то опаивают, думал иногда Вэл. Well, То ли трава в долине особенная, то ли эти твари намного умнее, чем принято полагать, и берегут силы для осенних боев, если повезет, вернее. Не повезет, экспедиция задержится здесь до снега, и тогда можно будет своими глазами увидеть, как дерутся эти самые бараны. Где-то стравливают псов, где-то петухов, а тут принято развлекаться вот так. Вернее, это не вполне развлечение, так выбирают лучших производителей. Но ведь все эти овцы – жертвы близкородственного скрещивания. И хоть бы что, ягнята здоровые, крепкие, молока у маток довольно, шерсть густая, мяса набуливают достаточно, чудеса какие-то. Наверное, последние слова Вэлл произнес вслух, потому что Талли довольно ухмыльнулась. И ткнула его в плечо карандашом. А, ну да, конечно. Кисло произнес сон и покосился через плечо. Туда, где возвышались горы. Не надоели тебе эти сказки? Это не сказки. Во всяком случае здесь. Талли топнула ногой. Пробабка Эйглы сама видела. И не просто видела. Иначе в кого бы внучка уродилась такой красивой? Мало ли кто тут бывал. Проворчал Вэлл. Что говорить, Эйгла была бы очень хороша без этой своей раскраски. Светлая кожа – не редкость у местных уроженцев, а вот изумрудно-зелёные глаза откуда? И волосы – не прямые, черные, а волнистые, каштановые, с медным отблеском. На солнце так и горят, в сочетании со своеобразными чертами лица, высоким ростом, чуть не на полголовы выше отца. И статной фигурой действительно красавица. А ты слышал, что вы кого-нибудь из наших парней к себе в шатер пускали? Не осталось долгу, Талли. Плясать и обниматься — это одно, а? Войну всякое бывало. Обрезал он. И потом. Зачем в шатер-то? Там родни толпа. Мало будто кустов вокруг. Да ну тебя! Вечно все опошлишь. Они собрали вещи. Особенно тщательно упаковали термосы с образцами. Отправились обратно в лагерь. Генератор пашет еле-еле. Да, поэтому холодные камеры в приоритете. А всякие мобильники по остаточному принципу. Хорошо горючего хватает. Воздух в долине прозрачный до такой степени, что расстояние определить очень сложно. Дымок генератора ерунда. Его тут же сносят ветром с вершин. Вэл прищурился. До лагеря идти вроде бы всего ничего, а на самом деле, на самом деле часа два. Тяжелые сумки с термосами он взвалил на себя. Не на же, Она тащит журналы записей и уйму прочего необходимого барахла. Можно было одолжить у местных лошадь. Но ни он, ни она не умели обращаться с вьюченными животными. А потому отказались. Проще самим донести. Вэл, гляди!» Талли дернула его за рукав, развернула в сторону гор. Над самыми вершинами парил словно бы осенний лист, золотой и багряный в лучах заходящего солнца. «И что?» Не понял он. «Это же со стороны Алой долины!» «И что?» Повторил Вэл. дельта планерист, наверное. Их туда пускают, забыла?» «Так высоко?» «Смотри, он ведь над пиками. И, кажется, летит прямо сюда». Но ну, взлетел, дурак. И не рассчитал. Ветер-то в нашу сторону. Да еще как крутит. Может, сюда и шлепнется». Мрачно ответил он. «Если не разобьется, конечно». «Да чтоб тебе язык прикусить». «Ну и, конечно же, Вэлл споткнулся и прикусил язык. Случайность, ясное дело». Вэллу не нравилась одержимость подруги этой Алой Долиной. Можно было и не спрашивать, зачем их сюда занесло. Талли хотелось оказаться поближе к таинственному заповеднику. А он куда же без названной сестры? Разве можно ее оставить? Выросли бок о бок. Сидели за одной партой. Вместе дрались с обидчиками. Вместе окончили школу и поступили в университет. Вэллу было все равно, на какую специальность. И когда Талия решила на биологию, он только плечами пожал. Вымирающие виды, так вымирающие виды. Генетика, так генетика. Мозгами создатель не обделил, Справиться. Родители, правда, вздыхали. Шел бы лучше в юриспруденцию или там финансы. От этой биологии никакого дохода. Но Вэлл отмахивался. Доходов хватало, спасибо дедушке. Достаточно завещал любимому внуку. А внук был бережлив, если не сказать прижимист. Откуда столько добра? Да как-то успел скопить за долгую жизнь. Изначально кое-что осталось от родителей. Потом, в последнюю войну, дед был летчиком и дослужился до немалого чина, получил изрядные премиальные. За сбитые вражеские самолеты и разбомбленные транспорты. Несколько раз ходил на таран, за что тоже был награжден. Затем преподавал до глубокой старости. Вэлл очень походил на деда в юности, если судить по выцветшим карточкам. Только не умел так бесшабашно улыбаться. А еще боялся высоты. Ну ладно, него вовсе уж панически боялся, но не любил. Многоэтажные здания? Еще туда-сюда. они все-таки достаточно надежные. А в окна выглядывать не обязательно. Горы тоже, если не влезть в сдуру на осыпь и не лазать по карнизам, на которые и Казань заберется, тоже не очень страшно. Даже если упадешь, все равно есть шанс выжить. но сломаешь ногу-другую, впредь будешь осторожнее. В любом случае, покорять вершины Вэл и не собирался. а здешние отроги были не такими уж высокими. Но вот в аэроплан он каждый раз садился с таким чувством, словно голову под топор палача подставлял. Осознание того, что под ним бездонная пропасть и что он ничего не контролирует, нет ни лестницы, ни страховки, ни даже шаткого камня или жалкого кустика, за который можно зацепиться, заставляло покрываться ледяной испариной, и дрожать мелкой дрожью. Талли та не боялась. Всегда садилась возле иллюминатора и то и дело дергала Вэлла за рукав, чтобы посмотрела на необычное облако, закат или город внизу. Но он не открывал глаз. «Завтра выходной», сказала вдруг она. «Давай сходим на перевал». «Выходной я хочу только спать». «Сколько можно спать? Ну давай, а?» «Местные говорят, будет тепло и ясно». Может, разглядим что-нибудь? Я и бинокль с собой взяла. Может, лучше купим экскурсию в эту твою долину?» Безнадежно спросил он. «Ведь не дороже денег». «Нет, я помню, что ты не хочешь выделяться. Я тоже не хочу, чтобы кто-то знал, какое мне наследство досталось. Но ведь никто не узнает, если мы на каникулах туда рванем. Хотя ты же не удержишься». Снимками захочешь похвастаться. Не в этом дело, Вэлл. Ну, как ты не понимаешь? Талли подпрыгнула на ходу. Экскурсия – это для всех. Ничего интересного там не покажут. Все есть на фото и даже на видео. В сети полно роликов. Красиво, конечно, когда кругом цветы. Замок еще этот старинный. И на гидроплане могут покатать. Говорят, только это очень дорого. Но, но… Ты хочешь заглянуть в чердачное окошко. Вдруг хозяева занимаются чем-то непотребным, пока никто не видит, так? Ну, по-моему, это неприлично. Ну и пускай неприлично, и пускай мы ничего не увидим. Но я хоть буду знать, что попыталась. А ты? А ты как не верил, так и не верь. И вообще не ходи со мной, сама справлюсь. Тут идти-то всего ничего. С ума сошла, чтобы я тебя одну хоть куда отпустил? Даже на свидание не отпустишь? Ядовито спросила Талли и припустила вперед так, что Вэл едва за ней угнался. Когда они добрались до лагеря, сдали образцы и записи, а потом отправились обедать в становище. Там уже все бурлило. Да ничего со мной не случилось, уверял невысокий рыжеватый паренек с отменным фингалом под глазом. Не первый раз падаю. Да чего у вас тут ветра коварные? Скажи спасибо. Заметили тебя и подобрали. Проворчала пожилая женщина и сунула ему полную миску мясной похлебки. Ешь. Не то тебя любым сквозняком унесет до самого океана. Спасибо, бабушка Инсай. Весело ответил тот и схватился за ложку. Проголодался сил нет. Там мимоходом погладила его по голове, жестко, как стиральная доска, ладонью. И снова принялась мешать в котле. отделяя на сей раз практикантов. «Опять весь день не евши!» ворчала она. «Скоро станете невесомыми, какая этот вот. Брось ругаться, бабушка!» отозвался незнакомец. «Лучше плесни добавки. Уж больно вкусная похлебка вышла». вэл был уверен, что в такого мальчишку и первая плошка не поместится, но нет. Он умел еще три. «Вот теперь я очень даже весом!» Довольно сказал тот и покосился на вылазь сталли. «А крыла моего никто не видел». «Унесло, поди. Ветер крепчает!» Ответила игла, подсев поближе. «Поищем? Может, на пастбище, где лежит?» «Буду благодарен, а то мне ведь голову оторвут. Недешевая вещь!» «Да, а почему не знакомить с гостями?» «Штуденты!» Нарочата прошамкала инсай и подала юнцу дымящуюся пиалу с чем-то душистым. «Практиканты!» — поправила Эгла, «Из столичного университета. Овец наших изучают». «О, и я оттуда же!» — обрадовался юнец. «Альтер. Пятый курс юридического. А вы, значит, биологи?» «Они самые!» — первая ответила Талли. «Это Вэлл, а я Талли». Мы вместе учимся. А ты откуда летел? Из Алой долины? Смеешься. Фыркнул Альтер к пиалу. Во-первых, откуда у меня такие деньги? Во-вторых, ветер вообще не с той стороны. Хотя вы не разбираетесь, наверное. Вон оттуда меня занесло, с дальнего склона. С той стороны хребта, база, ох, оторвут мне голову за снаряжение. Даже если найдется, все равно ведь на выброс. Это ж не древний парашют. На коленке не златаешь. Понятно. Та лесникла было, но тот же оживилась и подалась поближе. А ты не видел сверху, что там в той долине? Видел. Ничего особенного. Долина как долина. Почти как это, Только озеро посредине. И стад нет. Там тоже летают. Я видел крылья. Но больше в ту сторону. Он махнул рукой. В другой долине лаванда цветет, говорят. Очень красиво. А тебе зачем? «Да так, любопытно!» Она уставилась в небо и обхватила колени. Альтер шумно выхлебал травяной отвар. Сразу видно, знает местные обычаи. «Тут так принято!» Поблагодарил инсай и поднялся. Тут же повскакивали девушки. Вэлл с удивлением смотрел, как они льнут невысокому и неказистому, в общем-то, пареньку. К нему никогда так не липли. Если честно... Редко когда взгляда удостаивали. «Устал, сил нет», — сообщил Альтер и нарочито потянулся. А то не видно было, какая довольная ухмылка играет у него на губах. «Покажите, где тут можно прикорнуть. Хоть на старой шкуре, хоть вовсе на земле. Я неприхотливый, и уж тем более не хочу кого-то стеснять». Девицы немедленно затеяли перебранку. Уэлл достаточно разбирал местное наречие, чтобы понять. Они выясняют. Кому в шатер пойдет ночевать нежданный гость? Странно, но красавица Эйгла в этом споре не участвовала. Хихикала и переглядывала сен-сай, вот и все. Ну ладно, ладно, пойду осеню кого-нибудь, Крыло Улыбнулся наконец Альтер. Только не подеритесь, нет, вот ты, ты и ты. Брысь отсюда, не доросли еще. А с остальными, ну девушки... «Я все-таки невеликий предок, но...» «Уж постарайся», — фыркнула Эйгла, а Инсай погрозила девушка мешалкой «Вот я вас! Совсем стыд потеряли. В мое время вас бы родители за такое непотребство с ремнем выдрали». «Это за какое именно?» Себе под нос поинтересовалась Сталли, и старуха, будто услышав ее, продолжила. «Не дадут отдохнуть гостю, бесстыжие! Одну на уме! Ты прямо как бабушка Кеца!» Захохотал Альтер, вырвался из цепких девичьих рук и обнял Инсай. «Все бабушки одинаковые!» Проворчала Тану, довольно улыбнулась. Похоже, сравнение ей польстило. «Иди уже, безобразник! Цветает рана, А у тебя вон сколько дел! А вы бестолковые!» Если устроите драку и шум среди ночи, сама вам косы повыдергиваю, они будут тянуть жребий, — сказал Альтер. Схватил первых, кто попался под руку за талии и увлек куда-то вглубь становище. Остальные со смехом и возбужденными восклицаниями потянулись следом. игла у костра утешала тех девочек, которых гость решительно отверг. Самой старшей едва ли сравнялась четырнадцать. Хоть на этом спасибо, подумал Вэл. Пусть нравы здесь и дикие, но, по крайней мере, такого теперь не допускают. Интересно, почему она не пошла? Спросил он, когда они стали плелись к своей палатке. Мелкова для нее, что ли? Дурак ты, ответила та. Не заметил, нет, что я должен был заметить. У него глаза точь-в точь, -точь какое иглы. Таинственным шепотом ответила девушка. «Ни у кого здесь таких больше не видела. Он загорелый, но ясно, что кожа светлая. И волосы у него на солнце выгорели. Но оттенок тоже какой иглы. Только не говори, что они разлучены во младенчестве близнецы». Простонал Вэл и, не раздеваясь, рухнул на походную постель, не проверив даже, нет ли под подушкой змеи или чего похуже. В лагере и окрестностях ничего опасного не водилось. И это заставляло забыть об опасности, что само по себе было рискованно. Вот как завернул. Нет, она старше, Талли села рядом, он пятикурсник, а она года два как окончила учебу. отец, наверное, один. Нет, ты представляешь, какой силы там должны быть гены, чтобы перешибить местные, но чтобы дети были не тёмненькие и черноглазые, а такие вот. «Даже не проси взять у Эглы кровь для исследования». «Надо будет, сама возьму». Девушка вздернула нос. «Вэл, но ну пойдем все-таки завтра на перевал, пожалуйста». «Не пойду, и тебя не пущу. И не вздумай сбежать под утро, поймаю. Вернее, скажу здешним. Они тебя верхом в два счета догонят. Арканом ловить не станут, и через седло перебрасывать тоже. Но в лагерь вернут». Наверное, вышло слишком резко, потому что Талли молча встала и отошла к своей постели. Пошуршала одеждой, упаковкой влажных салфеток, да и утихла. Вэл подумал о том, что от него тоже пахнет овцами. Но от салфеток этих проку мало, а вымыться здесь негде. Дорого бы он дал за настоящую ванну. Ну ладно, хотя бы пруд, речку, ручей, наконец. Но, увы. Вода тут ценилась на вес золота. И Вэл поражался, почему от местных не несет, как из хлева. Они же моются, наверное, только когда дождь идет. В колодцах вода есть, конечно, но ее мало. Она только для питья и готовки. А ту, которую пьют овцы, лучше даже не нюхать. Где-то подальше, говорили, есть речушка и пара небольших озер. Но добраться туда на своих двоих и думать нечего. Машину же никто не даст. К тому же Вэл и не знает, куда именно ехать. Взять разве что проводником Эйглу так не согласится ведь. Не потому, что он ей не нравится. Просто у нее своих дел полно. И если она станет шататься не весь где и отлынивать от работы, ее по головке не погладят. Ночью Вэллу снилось небо, отраженное в воде. Казалось, достаточно протянуть руку, чтобы коснуться облака. Но всякий раз выходил лишь фонтан-брызг. И почему-то было совершенно не страшно, хотя что небо, что вода казались бездонными.